Глава 71 Если бы полковник Эйкер не увидел это своими глазами, он ни за что не поверил бы файлам, созданным его собственным блоком моделирования. Два брошенных кокона валялись на сухой траве, и выглядели они именно так, какими их себе полковника представлял. И эти шлемы, и пушки. «Они их сбросили, сэр! Значит, это не роботы!» — воскликнул пораженный сержант. «Но как можно выжить после такого ранения?» И он сунул ствол штуцера в пробоину на грудном панцире. Сержант Фойтер понятия не имел, что эти дыры в броне Джима были проделаны пушками перехватчиков еще на борту Грифона. «Действительно непонятно», — согласился полковник. «У канала снова завязалась перестрелка». «Сэр, это Капрал Кравец. Они возле канала, у самой кромки Гидро», — сообщили по радио. «Мы идем, Капрал», — отозвался Эйкер. «Только будьте осторожны, сэр. У них какие-то специальные боеприпасы. Индивидуальную броню прошивают на вылет». «Мы это учтем», — ответил полковник. Разгоряченный преследованием он почти не боялся. Тем более, что впереди шли низшие чины и роботы. Эйкер, сержант и трое солдат, что было духу, помчались на левый фланг и выскочили на берег канала за мгновение до того, как загнанные в ловушку конкурты бросились в гидро. Брызнули голубоватые искры гидро. Волны сомкнулись над головами несчастных. И больше на поверхности никто не показался. «Они решили принять смерть, сэр!» произнес сержант, стоя у самой кромки гидро. «Видимо так, Фойтер!» На берегу появлялось все больше роботов и солдат. Но все сразу затихали, глядя, как на поверхности канала расходятся волны. Неподалеку прошло звено дискорам. Их вызвали для поддержки пехоты, но теперь все изменилось и вызов отменили. В кустарнике тарахтел компрессором выведенный из строя штурмовой робот. Полковник ждал, что кто-то его отключит, но все находились под сильным впечатлением от увиденного. Метрах в двадцати от берега на поверхности канала появилась цепочка пузырьков. «Посмотрите, сержант, посмотрите! Гидро растворяет тела этих бедняк! Там на дне происходит сильная окислительная реакция!» «Выходит, сэр, что вы так и не получили их тела для проведения следствия!» О, вы, сержант, все обстоит именно так. Правда, у нас осталось их оснащение, но не знаю, что мы сможем из этого выжить». Полковник вздохнул. Он не должен был объясняться с низшими чинами. Однако боевая обстановка, преследование и последний инцидент мешали выполнять инструкции в полной мере. Тем временем на другой стороне канала, среди острых листьев буры осоки, Из воды появились Джим и Тони. Им не хватало кислорода, однако дышать они старались бесшумно. Так их научили еще в юности, во время службы на базе федеральных войск. И теперь эти болотные навыки очень им пригодились. Не выдавая себя ни шумным дыханием, ни волнами, ни всплесками, они стали медленно выползать на берег. «Ты как?» – прошептал Тони. «Ничего вроде, только вот фауна местная!» Джим показал руку, в которой была зажата змея. «Где ты ее подобрал?» «Да я их штук десять пошинковал, во!» И Джим продемонстрировал нож. «Это потому, что ты плыл мелко, наверху вода теплее, вот там и водятся змеи. А я к самому дну прижимался, и знаешь, что я там увидел?» «Селедку!» «Я увидел большой бетонный жолоб. он тянется с севера на юг. Это не озеро, это какой-то вышедший с берегов канал». «И что с этого?» Джим убрал нож и свободной рукой стер с лица голубоватую ряску. «Не знаю», – пожал плечами Тони, затем чуть приподнялся и посмотрел на другой берег. «Шоу закончено, и зрители уходят». «Наконец-то!» «Мне не терпится обсушиться!» «Скажи еще покушать!» «С этим проблем нет, у нас таблеток на неделю, а там, глядишь, чего-нибудь в лесу раздобудем!»